Непосредственно рядом с его заметкой была опубликована заметка редакционная. Их, как правило, писала сама Фрумкина: Смелый налет на вражеский аэродром. И пока Фрумкина читала его текст, Хулин прочитал статью Фрумкиной: Летчики-штурмовики Энской авиачасти ознаменовали 24-ю годовщину Великой Октябрьской революции смелым налетом на вражеский аэродром. Получен боевой приказ уничтожить фашистскую авиабазу в пункте Р. Ни одна машина с паучьей свастикой не успела подняться с поля. Все фашистские самолеты были сожжены. Сухо, пишет Фрункина. В ее строчках никакого оживления, все по существу. Но что это за существо? Как это понять, господи? Если уничтожили вражеский аэродром, то почему не сказать, где именно аэродром находится? И вот еще одна заметка. В районе В. младший лейтенант Матюшин сбил Юнкерс-88 и мистер Шмидт 109 Молодец, Матюшин. Меткий. Только где этот район В? Какая-то странная газета, думал Хулин, пряча взгляд от Фрункиной. Фотография поперек полосы. Трибуна Мавзолея. На трибуне Комитет обороны в полном составе принимает парад. В самом центре... Буденный с огромными усами. И рука у Будённого большая, в варежке. Маршал машет войскам. вперед, мол, на бой. Рядом рослый Каганович, в мерлушковой папахе и в пальто с воротником из мерлушки. Никогда бы не подумал Холин, что Каганович такой большой. А рядом с прочими он, оказывается, великан. Тоже рукой машет, рука в тугой перчатке. Подле них берия, в широкой грузинской кепке и обычном пальто без воротника. Берия руками не машет, на войска не глядит, просто смотрит перед собой. Хрущев в кепке. Кепка сдвинута на затылок. Лицо Хрущева вялое, замерзшее, щеки повисли. Холодно им там стоять на трибуне. 40 градусов мороза. Воздух белый от холода. Каково это в кепочке простоять? Несколько часов в метель. Но стоит Хрущев, не шевелится, щеки заиндивели, белые совсем щеки на фотографии. Рядом с Хрущевым стоит Молотов в меховом пальто, усики подстрижены, очки блестят, он весь аккуратный, закавыченный, как выверенная цитата. А Маленков без перчаток, холодно ему, пальцы свело от мороза. Почему же он без перчаток? Перчаток для Маленкова не нашлось. Так спешил на парад, что перчатки не успел взять. Маленков, как говорят, второй человек в Комитете обороны. Если где совсем трудно, шлют его. А вот лицо у него рыхлое, дрожащее, бабье, губы пухлые и сложены бантиком, и фуражка какая-то нелепая, с широким околышем, как у моряка торгового флота. Нет, не спасет такой человек в трудную минуту. Вот у Сталина фуражка армейская, строгая. И шинель солдатская. Сидит на нем ладно. Лицо у наркома спокойное, взрослое лицо, ответственное. Народный комиссар Комитета обороны стоит не в центре. Он встал немного сбоку, но руку поднял выше всех, привлекая внимание. Наверное, Сталина сфотографировали в тот момент, когда он начал говорить праздничную речь. Нарком поднял руку чтобы люди сосредоточились и слушали. Под фотографией и речь напечатана. Кто в те годы не слышал голос Сталина, а раз услышав, мог забыть. Хулин хоть и не слышал этих слов из репродуктора, а странно, что не слышал, речь девять раз повторили за день. Но медленный и тяжелый голос наркома отдавался в его сознании, голос успокаивал, а смысл сказанного тревожил. Враг не так силен, как изображают его некоторые перепуганные интеллигентики. Эту фразу Сталина каждый может отнести к себе. Во всяком случае, Холин понял, что Сталин имеет в виду конкретно его. Перепуганным интеллигентиком был он сам. Он уводил глаза от фрумкинских вороних буркал, но ведь она все чувствует, она ощупывает его лицо и понимает, о чем думает Холин. Ахулин не понимал, как это так получается, что каждый день уничтожают рекордное количество техники, а враг все ближе. Сталин сказал с Мавзолея, за четыре месяца войны Германия потеряла четыре с половиной миллиона солдат. А сколько всего в Германии народа живет, интересно? Сколько солдат в армии у них, кто скажет? Наверное, уже почти всю армию перебили. Уничтожены лучшие дивизии и лучшие части. Но скажите, сколько осталось? Уничтожили 100 машин с пехотой, 100 машин с боеприпасами, еще 20 танков, еще 15 танков, еще 18 машин с пехотой. Ведь если все посчитать, у них ни машин, ни людей уже не осталось, а они все ближе и ближе. Как понять? А вот поразительная строка в соседней статье. Уничтожили 200 танков противника. Это же форменный разгром. Уничтожили 200 танков у станции М. И так пишут каждый день. Вот за вчерашний день, судя по газетам, подбили 50 танков, а сегодня аж 235. И если сожженные танки немецкие сосчитать, получится больше тысячи. Еще несколько месяцев, полгода, может быть годик, и Германия должна лопнуть под тяжестью своих преступлений. От этой фразы только страшнее делается, потому что фраза туманная. Что за слово такое «годик»? Сталин взял паузу перед тем, как произнести «может быть годик», а потом проронил слова сквозь усы, небрежно сказал, презрительно «полгода, может быть годик». Слово «годик» Хулина покоробила. «Повоюем еще годик». Ничего себе, так можно сказать про что-то другое, скажем Поживу у тети годик. Еще годик войны? Это как понять? Нет, не понимаю. И сколько же немцев мы убьем, если еще годик повоюем? Прикинул. Получилось, что если такими темпами фашистов убивать, еще 10 миллионов точно убьем. Видимо, так в Комитете обороны и подсчитали, когда сроки устанавливали. К этому времени всю гитлеровскую армию перебьем тогда можно и войну заканчивать. Хулин чувствовал нечто недостоверное в речи наркома. Газетчик обязан чувствовать неточность. И чувствовал он так не зря. К моменту нападения на Советский Союз общая численность вооруженных сил Германии составляла 8,5 миллионов человек. Из них в восточной группировке войск Германии и ее союзников находилось 5,5 миллионов человек. В боях было задействовано 47 тысяч орудий и минометов, 4 тысячи танков и около 5 тысяч боевых самолетов. Иными словами, если бы за 4 месяца боев с Россией погибли 4,5 миллиона гитлеровцев, то группам Норвегия, той, что дралась за Мурманск и районы выше по карте, Центр, той, что занимала фронт от Голдапа до Владавы, отвечала за захват Белоруссии, Смоленска, Москвы, север, той, что шла на Ленинград, и юг, той, что двигалась по всему фронту на правобережной Украине, всем этим группам германских войск пришел бы конец. Если бы за четыре месяца уже подбили тысячу танков, наступление врага захлебнулось бы. Но цифры эти в действительности не соответствовали. Сталин говорил неправду. И Сталин врал с таким перехлёстом, что даже Семён Будённый, Человек, влюбленный в Иосифа Виссарионовича, дернул щекой, а вот Вячеслав Молотов не шелохнулся. Да, речь прочитают многие, в том числе союзники, и скажут, что цифры не верны. И что с того? Он, нарком иностранных дел, отлично знал, что врут все и всегда. Он знал, что, как и где соврали Черчилль и Рузвельт. Так уж устроено, полагается врать, соврем и мы сегодня. Ну да, 4,5 с половиной миллионов немцев мы не убили. Все обстоит ровно наоборот. Потеряли миллион своих, и два миллиона наших солдат попали в плен. Еще на захваченных противником территориях остались примерно два с половиной миллиона потенциальных призывников. Итого потерь примерно 5 миллионов за четыре месяца. Кому надо, это знают. Но сегодня уместно сказать то, что говорит Сталин. Сталин превосходно знал что среднесуточные безвозвратные потери составляют 2320 человек. Или, выражаясь русским языком, каждый день убивают 2320 русских людей. И это только на западном направлении. Это без учета того, что делается на захваченных территориях, где айнзац команды проводят массовые расстрелы и жгут заживо. Это без учета голода в осажденных городах. Без учета боев на юге и севере. Это без учета бомбардировок наших заводов на Кавказе, наших верфей в Севастополе, наших городов в Донецком бассейне. Только здесь, на фронте длиной 600 километров, убивают каждый день столько народу. Председатель Государственного комитета обороны знал, сколько убивают. Но с народом надо говорить именно так, как говорит он. Весомо, спокойно, с паузами взвешивая каждое слово неправды. Надо медленно и убедительно говорить неправду, и она станет необходимой правдой. Что полезнее сегодня в осажденном городе, в мороз, в метель? Знать, сколько конкретно твоих сограждан погибло, или что мы уже громим врага? Почему не предвидел заранее, что фашисты нападут? Почему допустил вероломное нападение? Почему не угадал точное время? Его еще спросят об этом. И спал, когда Жуков позвонил, и в себя пришел не сразу. Молчал, слушал слово «война». «Война, товарищ Сталин». А он молчит. Еще раз громче. «Война. Бомбят советские города». И объявил о войне по радио. Не он. Молотов объявил о войне. И уже кто-то пустил слух, будто он, растерянный, не выходил с дачи. И скажут «пил». Он не пил, не прятался. В первый день принял двадцать пять человек, одного за другим, спать не ложился. Все равно скажут «пил» и спросят «а что ж ты не подготовился?» А если побояться спросить в глаза, спросят шепотом друг у друга. Спросили бы они у Александра, почему дал Бонапарту дойти до Москвы, почему отдал Смоленск, почему проспал осеннюю кампанию. А потому что другого способа нет в России воевать, не придумали еще другого способа. Пусть враги войдут и пройдут как можно дальше вглубь. Пусть увязнут в России, пусть застрянут в степях. Попробуй удержи Бонапарта. И Барклай не мог, и Кутузов. А у него нет Барклая, нет у него Кутузова, нет теоретика арьергардных боев, нет гения отступательной войны. Нет парфян и братьев горацев, Да и не знает здесь никто про битву братьев Горациев, а есть только механизированные кавалеристы, авторы наступательных теорий. Генерал Мерецков, которого Сталин помнил еще по гражданской войне, кавалеристам, Мерецков, проломивший в 1940 году линию Маннергейма, но оставивший в лесах Финляндии тысячи убитых, с подобострастием спросил его две недели назад, — Вы, товарищ Сталин, сознательно выбрали стратегию Кутузова? — Это была обдуманная, хорошая лесть. — Правильно спросил Мерецков. Вовремя вспомнил. — Вот оно, как теперь будет называться. Стратегия Кутузова. Сталин выслушал вопрос, помолчал, давая время Мерецкову понервничать. Зажег трубку, походил туда-сюда, подымил. Потом объяснил. — Объяснил подробно так чтобы бывший кавалерист Мерецков донес информацию до друзей. Отступление армии Кутузова и сегодняшнее отступление советских войск продиктованы необходимостью, товарищ Мерецков. Если бы Михаил Кутузов мог разбить Бонапарта в одном-двух сражениях, он бы, думаю, так и поступил. Я лично считаю, что Михаил Кутузов такого шанса упускать бы не стал. Но разбить Бонапарта Кутузов не мог, и поэтому он должен был отступать. Если бы наши войска могли обратить Гитлера в бегство, они бы это сделали. Непременно так бы и поступили. И мы стараемся давать бои гитлеровским войскам там, где есть малейшая возможность удержать поле боя. Разница между тактикой того времени и сегодняшней состоит в том, что мы не оставляем без боя ни один город. Ни один населенный пункт. Если есть возможность оборонять дома, советские граждане бьются за каждый дом. Мы изматываем противника боями. Но мы вынуждены пока что отступать. Временно. А в остальном вы правы, товарищ Мерецков. Наше отступление напоминает Кутузовское. Очень верно подмечено. Выпустил облачко желтого дыма, помолчал, повторил. Очень верная мысль и посмотрел на Мерецкого своими желтыми глазами. Кавалерист. Теоретик. Даешь Варшаву прорвать линию обороны противника на всю глубину наступательной операции. Теоретики. Пусть спасибо скажут, что хоть так, с такими вот потерями сумели отойти. Это ведь Ленин их так научил, его манера. Бурное фразерство. Архи важно взять Варшаву в предельно короткие сроки. «Ну, бери, коли можешь. Большие потери за полгода войны, а вы как хотели?» «А вы бы хотели, чтобы положили вообще всю армию за неделю?» «Вы бы хотели короткой французской кампании?» «Только ведь Гитлер уже не придержит танки Гудериана, как под Дюнкерком, когда он дал улизнуть англичанам. Нет, он пришел, чтобы давить и жечь». «Сколько, говорите, потерь? Три миллиона? Пять?» А вы бы хотели сразу 30 положить? Еще положим, дайте срок. Пусть спасибо скажут, что успели раздвинуть границы до границ Екатерининской державы, удлинили танком Гудериана дорогу, заставили пехоту маршировать по длинной и глубокой России. Ничего, русский народ потерпит. Мужики умеют терпеть. Сегодня надо им сказать, что мы уже побеждаем. И это не ложь. Это настоящая правда. Надо лишь понимать, что такое общая правда, а что такое правда одного дня. Сталин стоял на мавзолее прямой и надменный, и малый рост его казался Молотову монументальным. «Учись, Буденный, это тебе не на лихом коне скакать». Молотов не позволил себе повернуть голову в сторону Буденного. Он чуть скривил губы, под аккуратными усами, и скосил презрительный глаз на нервного Буденного. «Уймись, кавалерист, стыдно!» И Буденный понял, пригладил рукавицей усище, подтянулся, просиял. «Еще годик повоюем!» Холин, перепуганный интеллигентик, читал речь Сталина и сравнивал ее положение с заметками на той же полосе. Вот, допустим, заметка. Ее поставили справа от речи наркома обороны. У станции «Р» остановили врага. Где эта станция «Р», возле которой врага остановили? А возле других станций что, не остановили? И совсем странно сказано в отчете о параде. Для участия в воздушном параде было подготовлено 300 самолетов. Но из-за неблагоприятных погодных условий старт грозной воздушной армады пришлось отложить. Самолеты не взлетели из-за пурги. Даже на параде самолеты не взлетели. А как же они в бой взлетают? В параде приняли участие грозные танки. Их было 200. И восклицательный знак, потому что это очень много. Целых 200 танков. Но, позвольте, 200 танков – это ровно столько, сколько подбили фашистских танков на станции М. Немцы такое количество танков – Ради какой-то безвестной станции теряют, и ничего. Но если для немцев 200 танков — это пустяк, значит, на параде было пустяковое количество танков. Зачем же все это на одной странице давать? И страшно от того, что ничего не понятно. Вот они стоят на мавзолее. Они-то хоть понимают, что творится? Сталин щурился с фотографией, смотрел желтым своим рысьим глазом. Два месяца назад обменялся он письмами с британским премьер-министром Черчиллем, просил помощи. Черчилль прислал ему шесть писем, Сталин в ответ – два. А что толку было писать? 3 сентября написал председатель Совета Министров, что Советский Союз стоит перед смертельной угрозой и попросил начать активные боевые действия на Балканах или во Франции – чтобы оттянуть хотя бы 30 германских дивизий. Черчилль ответил через три дня. Написал, что они смогут вернуться к этому разговору после успешного завершения британской операции в Африке. В Африке в те дни было задействовано около тысячи британских танков и более 700 самолетов, втрое больше, чем под Москвой, решалась судьба итальянской Ливии, важной колонии, под кем ей быть через 70 лет операцию против Ливии проведут снова. Назовут Одиссей. А тогда операцию назвали Крестоносец. Сталин прочитал это письмо, никак не отреагировал. 22 июня Уинстон Черчилль сказал пламенную речь. В частности, сказал и такое: Каждый, кто борется против нацизма, получит нашу помощь. Мы предложили России любую техническую и экономическую помощь, в которой она может нуждаться. Вот попросили его. Два месяца прошло. И попросили. Солгал. Солгал англичанин. Каждый день стоил года. Сталин написал еще через неделю. Попросил помощи опять. В те дни маршал фон Бок вышел к Туле. Четвертая пехотная армия группы «Центр» была под Нарафаминском. Сталин попросил Черчилля военной помощи, прислать в Россию британские дивизии, как некогда посылала Британия солдат во Францию. Шли дни, а Черчилль молчал. Одни были тяжелые. Через две недели Черчилль написал, что со временем будет готов изучить любую другую форму поддержки, но лишь после того, как война в Ливии будет выиграна. И опять Сталин промолчал. На следующие два письма Черчилля не ответил вовсе. Писать было уже нечего. Газеты не сказали ни слова про эту переписку. Сталин сурово смотрел с фотографий, а про Черчилля и британскую войну в Ливии журналисты не писали вовсе. В одной газете упомянули Тобрук, потом написали про полуостров Киринаеку. И Холин еще спросил, а где это Тобрук? Почему-то подумал про Монголию оказалось в ливии и про действие японии в тихом океане про японоамериканские переговоры тоже писали мало если вспомнить что холхинггол был вчера а самураи злопамятны вопрос возникает сам собой вдруг еще и оттуда ударят враги что-то там у японцев с таиландом флот то никакой отгрохали как на это американцы посмотрят Спросил корреспондент Кобыляцкий на летучке, какие материалы идут по событиям в Японии, а Фрумкина ему ответила: Вы, Кабыляцкий, беспокоитесь за американский империализм или за самураев? Черчилль успеха в Ливии не добился. Британцев громили и гнали, точь точка как два года назад по Северной Франции. Но не интересовала никого Ливия, и Тихий Океан не беспокоил особенно, даже Британия. Занимало не очень. Интересовало другое. Как так случилось, что за полгода все поменялось? Вслух спросить было страшно, а про себя думали. Вчера еще в их газете писали, что Гитлер друг. Почему так писали, непонятно. Если задуматься хоть на минуту, несуразность союза с фашистской Германией очевидна. Как может государство, которое хочет равенства всех людей... Заключить союз с государством, которое заявляет, что люди друг другу не равны. Это ведь очевидно. В России говорят, что человек не может угнетать человека. И коллективизацию мы провели, чтобы не было даже незначительного угнетения в деревнях. Мы не могли допустить, чтобы были рабы и господа. Вот и раскулачили зажиточных христиан, мироедов. И правильно сделали. А в Германии говорят, что одни люди рождены господами, а другие рождены рабами. Как нам договориться? Непонятно. Даже, допустим, они нам скажут, что мы не рабы. Но ведь кого-то другого они все равно будут считать рабами. Разве мы можем с этим мириться, если мы с кулачеством не смирились? Непонятно. Непонятно, почему мы прозевали начало войны. Приехал корреспондент газеты «Красная звезда», человек информированный, Рассказал, что генерал Павлов в день нападения пошел оперу слушать. И даже связь в театр провели, поставили в фойе театра телефон, наладили линию с верховным штабом на случай экстренных звонков из Москвы. И, мол, генерал с женой в ложе сидел, но ординарец к ним заглядывал регулярно, дескать, пока не звонили. Из Москвы-то не позвонили, а вот из Берлина прилетели. Не тот телефон Павлов установил. Генерала быстро привезли в Москву, судили и расстреляли. Говорят, он перед расстрелом выпил бутылку коньяка для храбрости. Впрочем, виноват ли он, непонятно. Непонятно это, когда видишь, что все вокруг плохо, совсем плохо, а выхода нет. Кто-то внушил в школе, что задачи имеют решение. Сложил два и два, получил ответ. А если затрудняешься, подсмотрел в конце учебника. Чепуха. Настоящая задача — это такая, когда нет никаких решений. Если бы решения были, о, чтобы это была за жизнь, но решений нет. Вот в чем штука, нет их. Жизнь и история специально так устроены. Решения нет, а надо действовать. Кого бросить? Анну или Любу? Как поступить? Пригласите умного ученого, пусть подскажет, какую из них двоих сделать несчастной.